Перспективы К 1913 году Россия вырвалась в число мировых лидеров. По объемам производства она занимала пятое место в мире после США, Германии, Англии и Франции. Темпы роста промышленного производства в Российской империи были наивысшими в мире, примерно как сейчас в Китае. Промышленность ежегодно росла на 5,7%. Для сравнения – в Англии на 2,1%, в Германии на 4,5%, в США на 5,2%. Прирост населения был настолько впечатляющим, что наш великий ученый Дмитрий Иванович Менделеев в 1906 году представил прогноз, согласно которому к 2000 году население России должно было составить почти 600 миллионов человек. Были ли верны расчеты великого ученого? Сегодня, казалось бы, на этот вопрос невозможно ответить. Так-то оно так, но есть одно «но». В своих исследованиях Дмитрий Иванович Менделеев дал демографический прогноз не только для России. В его работе были особо тщательно изучены и в цифрах представлены перспективы для другой страны, североамериканских Соединенных Штатов. «Эта заокеанская держава, в отличие от России, не подвергалась в XX веке разорению революциями, гражданскими и мировыми войнами на своей территории, вызвавшими в России запредельную убыль населения, суммарно около 31 миллиона безвозвратных потерь России за обе войны и 521 тысячи за обе войны в США. Разница в 60 раз». Не было у них, слава богу, голода, раскулачивания, массовых репрессий, эмиграции социальных экспериментов с народами и так далее. Вернемся к демографическому исследованию Менделеева. В 1906 году ученый предрекал, что в североамериканских Соединенных Штатах к середине XX века будет жить 180 миллионов человек, без форс-мажорных обстоятельств, разумеется. В своем прогнозе ученый оказался поразительно точен. В 1960 году население США составляло 181 миллион человек. Будущим Российской империи остро интересовались не только русские ученые. В 1912 году в Россию прибыл Эдмон Терри, главный редактор крупнейшего экономического журнала Франции «Экономист Европы». Руководство двух французских министерств поручило господину Терри с его сотрудниками изучить положение дел в российских финансах и промышленности и представить заключение, сможет ли российская экономика справиться с поистине грандиозными проектами царского правительства, а самое главное, насколько надежны предстоявшие беспрецедентные кредитные вложения Франции в Российскую империю. Проще говоря, Не потеряют ли французы свои деньги? На кону стояли гигантские средства, и от Терри требовался предельно ответственный и объективный анализ ситуации. И вот к каким выводам он пришел. «Экономическое и финансовое положение России в настоящий момент превосходно. Однако от правительства зависит сделать его еще лучше». Если у больших европейских народов дела пойдут таким же образом между 1912 и 1950 годами, как они шли между 1900 и 1912, то к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении. Ему вторил глава русского правительства в 1905-1906 годах Сергей Юрьевич Витте «Россия с берегов Тихого океана и высот Гималая будет господствовать не только в азиатских, но и в европейских делах». На самом деле, как ни странно, все так и получилось. К середине XX века СССР, как мы уже говорили, стал второй экономикой мира и первой Европы. Однако в 2000 году, когда на территории Российской империи согласно Менделееву, должно было проживать 600 миллионов человек, совокупное количество населения Российской Федерации и всех государств, входивших в бывшую империю, составляло порядка 300 миллионов. А остальные — это погибшие в войнах, замученные и убитые, бежавшие из страны, наконец, те, кто вовсе не появились на свет, потому что их отцы и матери раньше встретили смерть, чем друг друга. К середине XX века в нашей стране небывалым народным подвигом был достигнут расцвет промышленности, науки, культуры. Я сам родился в СССР, в этом великом и противоречивом изводе России, в котором нам, Богом, было даровано счастье жить. Безусловно, Российская империя начала XX века была далеко не идеальным государством. Многое в ней уступало лучшим мировым образцам и требовало серьезных улучшений. Но нельзя не признать, что по ряду решающих позиций – наука, культура, экономика, сельское хозяйство, наконец, уровень гражданских свобод накануне 1917 года – едва ли какая-нибудь другая страна имела столь блестящие перспективы развития. Научно-техническую революцию рубежа веков Россия встретила на пике демографического бума с огромным потенциалом трудовых резервов для бурно растущих городов. Ее необъятные просторы были богаты всеми видами ресурсов и оставалось лишь правильно распорядиться этими возможностями, превратив их в источник национального богатства. Уже появились электричество, двигатель внутреннего сгорания, минеральные удобрения и другие новейшие достижения, которые в ближайшие годы радикально изменят жизнь человечества. В империи приступили к реализации колоссальных проектов. Чтобы дождаться плодов, нужно было лишь немного времени и терпения. Россия была подобна гигантской птице на взлете, и весь мир осознавал этот факт. Но, увы, нашим зарубежным партнерам именно этот взлет представлялся не иначе, как невыносимым кошмаром. Часто приходится слышать, что Николай II вполне заслуженно потерял престол, так как был слабым, неудачным правителем. Но факты говорят совсем о другом. По своим результатам царствование Николая II было одним из самых успешных периодов за всю историю нашей страны. Многочисленные стратегические планы царской России были осуществлены в советское время, но достигнутые свершения вовсе не были результатом революционных переворотов. Беспрецедентные социальные лифты, мощные системы образования и здравоохранения, академическая наука, национальная промышленность, огромный творческий потенциал народа – все это было наследием империи. Советская власть получила в пользование неслыханное, небывалое достояние. Насколько рачительно, особенно по отношению к самому важному, к народу, эта власть распорядилась свалившимся на нее наследством – особый разговор. Многие пытались осмыслить, чем же была Россия до 1917 года. Что и почему тогда произошло? Насколько велика опасность повторения подобных событий? Что нам вообще делать с этой частью нашей собственной истории, которую мы сейчас для себя открываем?